Глава десятая. Кириан продолжает смотреть, прощупывает, и меня коробит от такого внимания. Этот огненный искристый взгляд я почти осязаю. Он похож на щекотку, которая проскальзывает по лицу и исчезает в скромном вырезе форменного платья. Тело покалывает каким-то непонятным томлением на грани предчувствия. Слишком внимательно на меня смотрит этот мужчина, Слишком цепко и с подозрением. «Я могу услышать ваш заказ, сэр, или мне подойти чуть позже?» Наконец выдыхаю, но не отвожу своего взгляда. Не привыкла я идти на попятный. Хоть и олимпийского золота у меня нет, но характер чемпионский вымуштрован. Непривычно ощущать себя в центре внимания. Не люблю этого, отвыкла. Когда-то на меня глазели целые стадионы, а я парила над снарядом и купалась в лучах всеобщей любви. Глупой девчонке казалось, что так будет всегда. Но жизнь — коварная штука. «Принеси мне кофе. Американо. Двойной. Без сахара». Отворачивается от меня в сторону окна, и мне вдруг до безумия хочется коснуться его сильного плеча и вернуть внимание. Стрелой бегу прочь от стола с невыносимым мужчиной. Останавливаюсь у стойки и пытаюсь собраться. «Ну и о чем ты столько болтала с тем красавцем?» «А?» – переспрашиваю, не очень понимая, кто и о чем меня спрашивает. «Да не прикидывайся, что не догоняешь!» – перед глазами возникает миловидное лицо. «Ты залипала с тем мужиком за девятым столиком. Свидание выбивала». «Я тебе скажу, что у нас заведение уважаемое, и...» «Я просто обсуждала меню», — отвечаю устала. «Ты ничего не записывала, и было похоже, что он с тобой разговаривает». Внимательно смотрю на девицу. Весьма смазливую блондинку. Бросаю взгляд на Бейдж. «У меня плохо с запоминанием имен. «Окей, Софи, как скажешь». Подвисает на миг и начинает сомневаться в своих же словах. «Сэм, сделай двойной американо без сахара!» Перевожу взгляд на бариста, который прислушивается к нашей словесной перепалке. «Секунду, Ис!» «Ты так говоришь, как будто тебя он не зацепил!» Опять привлекает к себе мое внимание официантка. «Не зацепил!» В моем голосе слышится явное напряжение и недовольство. Я не самый общительный человек. Не могу просто по-дружески потрындеть с малознакомым человеком. Я замкнута, и мне так легче. Потому что те, кого ты считаешь близкими, они предают, помогают упасть. А в моем случае падение совсем не риторическое понятие. «Слушай, Иза, а ты не будешь против, если заказ на девятый столик отнесу я?» Ты обслужи пока четырнадцатый. На кухне уже все готово. Я как раз шла забрать заказ. Отдай мне своего клиента. От этого предложения становится неуютно, и внутри что-то неприятно скребется. Бросаю взгляд в сторону столика, за которым притаился хищник, и чеканю. Без проблем. Неси заказ, а я обслужу твой стол. Софи смотрит на меня секунду с недоверием а потом словно лампочка зажигается, и в глазах рождается азарт охотницы. «Ты просто невероятная! Спасибо, Иза!» «Удачи!» – разворачиваюсь и иду в сторону кухни. «Отчего-то неприятно лицезреть, как моя коллега будет уводить у меня Кириана. От этой сумасшедшей мысли чуть не сбиваюсь с шага. «Это всего лишь клиент, Иза». Беру поднос с расставленными блюдами и аккуратно несу все в сторону нужного столика. Не думала, что у официантов столь сложная работа. Даже при моей подготовке спину начинает с непривычки тянуть, и руки устают. «Здравствуйте! Ваш заказ!» Улыбаюсь в семейной паре и расставляю тарелки, уточняя, что кому. «Пока я в полном раздрае» и не очень хорошо ориентируюсь. Требуется все время напрягать мозги, чтобы не потеряться в наименованиях и понимать, что из каких ингредиентов состоит, когда клиенты начинают задавать уточняющие вопросы. Хотя сейчас это даже хорошо. Не хочу смотреть в сторону девятого столика. Не могу, вернее. «Мама, а она классная, да?» Звонкий голос малыша въедливой пары раздается на весь ресторан, заставляет меня посмотреть на улыбающегося во весь рот сорванца, демонстрирующего полное отсутствие передних зубов. «Кто?» — спрашиваю, улыбаясь. Про меня такое сказать мог только ребенок. Я себя, так сказать, утром в зеркале видела, глаза уставшие с синяками, взгляд насупленный, из-за того, что частенько смотрю из-под лобья. Волосы длинные, чаще всего, как сейчас, завернуты в буклю на затылке. Вообще, мне кажется, что внешне я смахиваю на стерву и внутренне соответствую. Но уж никак не могу вызвать неподдельный детский восторг. — Ты! — отвечает мальчуган и упирает в меня пухлый палец. Смущаюсь и в глазах на мгновение колет. Ничего не отвечая, киваю и отхожу от стола. В горле ком стоит. Нервы в последнее время ни к черту. Дохожу до стойки, встречаюсь с разъяренной Софи, которая, как шипучка, взрывается, стоит нашим взглядом встретиться. Ты ведь знала, что он меня пошлет. Поэтому так легко отдала клиента, подставила меня. О чем ты? Немного не понимаю ситуацию, но спуску не даю. Бросает на меня гневный взгляд в ответ и уходит, а я оборачиваюсь к Сэму. «Не обращай на нее внимания. Пока ты обслуживала столик в другой части зала, Иза, клиент отказался от кофе. Влепил выговор, потребовал новую порцию. И чтобы его принесла именно ты». «Ничего себе размах!» Округляю глаза, и парень улыбается. «Ты ведь даже не знаешь, кто именно сидит за твоим столиком. Я правильно понимаю?» «Пожимаю плечами. Тоже мне вопрос». «Явно биг-босс, все понятно. От него власть веет и надменностью. Ну и манеры страдают, если к заказу прицепился так нагло». Сэм ставит готовый кофе передо мной на поднос и улыбается, подмигнув. «Пойдешь со мной на свидание, Аиза?» Не могу сдержать веселого смеха. Я прям на расхват. Определённо происходит что-то странное. «Тебе сколько лет?» Смотрю на бариста с теплотой. «Девятнадцать!» «Да, прыткий попался». «Вырасти!» Отвечаю весело. Забираю заказ и быстрее иду к столику с клиентом, который внимательно смотрит на меня. Опять этот сканер вместо взгляда. Скорее всего, черта характера — все держать на контроле. Ставлю чашку перед Кирианом и немного наклоняюсь, неожиданно для себя принюхиваясь к тяжелому мужскому аромату. Он, словно учуяв мой мимолетный интерес, поворачивает голову в мою сторону и обжигает взглядом, черным, как турмалин. Красивый камень, ценный. Когда-то давно я видела его в кольце на пальце одной красавицы. Помню, как благородно сияли грани эксклюзивной драгоценности. Отшатываюсь. пораженная и воспоминанием, и хищным проблеском, который замечаю на дне глаз. «Подойди, девочка!» В голосе стали приказ. Делаю шаг в его сторону, как марионетка на привязи. Цепкий холодный мужчина сшибает своей темной леденящей душу энергетикой. Где-то внутри зарождается щемящее понимание, что я рассердила его, и кажется мне готовится дать жестокий урок. преподаешь танцы, значит. И что, хорошо танцуешь, красивая? задает вопрос, как ни в чем не бывало, продолжая беседу. Шокирует и дезориентирует а по каменному лицу не понять, что на уме. Резко выпрямляюсь, пытаюсь вернуть спокойствие. Закусываю губу. Чёртова привычка, из-за которой у меня вечно изранены губы. «Да», — отвечаю коротко, вызывающе. «Хочется уже поскорее отойти от него, но я не могу. Желание клиента прежде всего, но ну и вся остальная муть, которую в меня вбивал менеджер». Внутри все вопит странным предчувствием. Интуиция предупреждает, что я сейчас буквально на волоске. Фиксирую, как красивые, смуглые пальцы тянутся к внутреннему карману пиджака. И через секунду на небесно-голубой ткани скатерти оказывается черная прямоугольная карточка с золотыми буквами, складывающимися в странное клуб порог. Что это? Задаю вопрос и понимаю, что ничего хорошего мне это знакомство не сулит. И самое страшное, что с каждой секундой, которую я провожу в непосредственной близости от этого хищника, он мне нравится все больше. Он завораживает. Его черные глаза обещают познание всех граней порока. Название на визитке – очень органично, с самой сутью холодного и неприступного варвара, который прекрасно знает, как именно действует на женщин. И ему плевать, а меня он просто хочет, видно, поставить на место. Мстительный, не прощающий ничего. Даже такой малости, как подмена официантки. Какое к чертям ему дело, кто именно ему принес кофе? Для него мы вообще обслуга. А он прицепился. Гонор мой не понравился. Посчитал, что это я решила так проявить свой норов. Да, А я всего лишь уступила. Я не борюсь за то, что мне принадлежать не может. И в отличие от глупой смазливой Софи, прекрасно вижу, что подобные мужчины рушат судьбы по щелчку пальцев. Если Кириан захочет, любую приведут и заставят делать все что он посчитает нужным я ощущаю в нем эту безграничную власть в каждой черте его волевого лица проскальзывает пресыщенность и вседозволенность и меня он сейчас проверяет или играет жестко и жестоко по-другому явно не умеет это предложение красивое отвечает чуть растягивая слова с ленцой. В моем клубе лучшие танцовщицы. Приходи завтра в полдень на прослушивание. Там есть адрес. Если пройдешь отбор, сможешь за несколько месяцев покрыть все долги. Смотрю на добротную визитку, забираю ее со стола, и пальцы приятно холодит, дорогой глянец. Что-то внутри окрыляется надеждой на спасение и возможностью решить проблемы. Но трезвость разума и скептицизм быстро остужают. Не бывает в этом мире чудес в виде мужчин, благородных и бескорыстных. Заманчиво, пожалуй, чересчур. Смотрю в опасные глаза, еще не понимая, что мышка попала в хитрую мышеловку, которая с грохотом защелкнулась, когда Кириан произнес бархатным голосом. Ты меня заинтересовала, Белла, такая забавная и непокорная девочка. Очень сильно напоминаешь одну знакомую, хотя ты совсем другая, стерженяной, но цепляешь своим норовом. Не понимаю ход мысли. Нервно отвожу выбившуюся из пучка прядку за ухо, и мужчина внимательно отслеживает мой жест. «Распусти волосы, красивая!»